Глава 19. Руль предлагает мне позавтракать в трактире Дон Донжон. Странное происшествие в таинственном коридоре Руль подробно описал на следующее же утро, но передал мне эти записи гораздо позже. А в тот день, когда я появился у него в комнате в Гландье, он весьма обстоятельно рассказал мне все, что вам уже известно, включая то, что он делал, когда ездил на этой неделе на несколько часов в Париж. Впрочем, Ничего полезного он там не узнал. События в таинственном коридоре произошли в ночь с 29 на 30 октября, то есть за трое суток до моего приезда в замок. Вернулся я туда 2 ноября, вызванный телеграммой моего друга и привезя с собой револьверы. Итак, я сидел в комнате рультабиля Биля. он только что закончил свой рассказ. Все время, пока длилось повествование, он поглаживал найденное на столике пенсне и по радости, с какой он вертел в руках эти очки, я понял, что они представляют собой одну из улик, входящих в мысленно очерченный им круг. Этот странный и необычный способ объясняться, когда Рультабиль выбирал выражение, в точности соответствовавшее его мыслям, меня больше не удивлял. Однако порой нужно было знать, о чем он думает, чтобы понять его слова, а проникнуть в мысли юного журналиста далеко не всегда было просто. Ум этого молодого человека — одно из наиболее удивительных для меня явлений. Руль шествовал с этим своим умом по жизни, даже не подозревая об удивлении, если не сказать о торопе, которую он вызывал. Почувствовав его ум, люди обращали на него внимание, смотрели, как он шел мимо, и в задумчивости удалялись, размышляя о встретившемся им на пути необычном феномене. Как зачастую спрашивают, «Откуда этот человек? Куда идет?» Так и повстречав Рультабиля, многие задавались вопросом, откуда пришла Жозефу Руль эта мысль и во что она разовьется дальше. Признаю, что он понятия не имел оригинальности своего ума и поэтому шел по жизни безо всякого смущения. Ведь человек, который не знает, что он эксцентричен, чувствует себя вполне свободно в любой среде. Этот мальчишка, не сознавая, что обладает совершенно незаурядным умом, делал столь потрясающие логические построения, что никто ничего не мог понять, хотя руль и старался разложить все по полочкам перед нашим изумленным взором и придать всему более или менее обычную форму. Жозеф руль поинтересовался, что я думаю о его рассказе. Я ответил, что весьма всем этим озадачен, на что он посоветовал мне порассуждать здраво. «Мне кажется, — начал я, — что исходный пункт моих рассуждений должен быть вот какой. в том, что, когда вы преследовали убийцу, он был в коридоре, нет никакого сомнения. Я запнулся. «Вы так хорошо начали и так быстро остановились», — воскликнул Рультабиль. «Ну же, еще небольшое усилие». «Попробую». Убийца находился в коридоре и вдруг пропал. Но раз он не воспользовался ни дверью, ни окном, то, следовательно, ускользнул через какой-либо другой выход. Жозеф Рультабиль с жалостью посмотрел на меня, пренебрежительно улыбнулся, и не замедлил сообщить, что я рассуждаю как олух. «Да что там как олух? Как Фредерик Ларсан?» Руль относился к Ларсану то с восхищением, то с презрением, и, соответственно, величал его то молодцом, то дурнем, смотря потому, я уже об этом упоминал, подкрепляли находки Ларсана его рассуждения, или же противоречили. Такова была одна из черточек благородного характера этого удивительного ребенка. Мы встали и отправились в парк. Когда мы оказались во дворе и направились к выходу, нас заставило вернуться с тукстави на стены. В одном из окон второго этажа виднелось багровое, тщательно выбритое лицо, которое было мне незнакомо. «Вот так-так», — прошептал руль -табиль. «Артур Ранс». Он наклонил голову и ускорил шаг. Я услышал, как он бормочет сквозь зубы. Значит, этой ночью он был в замке. Зачем он сюда пожаловал? Когда мы отошли подальше, я поинтересовался, кто такой этот Артур Ранс и откуда руль Табиэль его знает. Репортер напомнил свой утренний рассказ. Артур Ранс — это тот самый американец из Филадельфии, с которым они так славно выпили на приеме в Елисейском дворце. — Но разве он не собирался почти сразу же уехать из Франции? — спросил я. — Собирался. Потому-то я так и удивился, увидев, что он не только остался во Франции, но и посетил Гландье. Приехал он сюда не утром и не ночью, а должно быть, вчера, перед обедом. Но я его не видел. Интересно, почему же привратники меня не предупредили? Я заметил, что он еще не рассказал, каким образом ему удалось их освободить. Мы как раз подходили к их домику. Папаша и мамаша Бернье следили за нашим приближением. На их цветущих лицах сияли добрые улыбки. Казалось, временный арест не оставил у них никаких неприятных воспоминаний. Мой юный друг спросил, в котором часу прибыл Артур Ранс. Они ответили, что в первый раз слышат о его пребывании в замке. По-видимому, он появился накануне вечером, но ворота они ему не отпирали. Артур Ранс, как большой любитель пешей ходьбы, имел привычку выходить из поезда на маленькой станции Сен-Мишель, откуда шел через лес к замку. Он подходил со стороны грота Святой Женевьевы, спускался в него, перешагивал через невысокий забор и оказывался в парке. По мере того, как привратники рассказывали, Лицо Руль темнело, выражая некоторое недовольство, по всей вероятности, самим собой. По-видимому, он был несколько смущен тем, что жил в замке, скрупулезно изучал сам замок и его обитателей, а ему сообщают, что Артур Ранс имеет обыкновение приходить в замок пешком. С мрачным видом он принялся уточнять. «Вы сказали, что Артур Ранс имеет обыкновение приходить в замок пешком. Когда он приходил в последний раз?» «В точности не скажем». — ответил господин Берни. — Во-первых, потому что сидели все это время под замком. А потом, ведь этот господин не входит и не выходит через ворота. — Но, может, вы знаете, когда он был здесь в первый раз? — Да, сударь. — Лет девять назад. — Значит, 9 лет назад он был во Франции, — проговорил Руль-Табиль. А в этот приезд сколько раз, по-вашему, он был в Гландье? — Три. — А когда, по вашему мнению, он был в Гландье в последний раз, не считай сегодняшнего? «За неделю до покушения в желтой комнате». Затем Рультабиль спросил, обращаясь непосредственно к женщине. «Значит, в щели паркета?» «Да, в щели паркета», — ответила та. «Благодарю вас», — сказал Рультабиль. «Сегодня вечером будьте наготове». Произнеся последнюю фразу, он приложил палец к губам, советуя тем самым привратникам помалкивать. «Мы вышли из парка и направились к трактиру Дон Донжон. Вы бываете в этом трактире? Иногда. Но ведь и в замке тоже». Да, мы с Ларсаном просим нам накрыть или у него, или у меня. Господин Стэнджерсон не приглашал вас к своему столу? Ни разу. Ему не надоело ваше пребывание у него в замке? Не знаю. Во всяком случае, он ведет себя так, словно мы ему не мешаем. Он вас ни о чем не спрашивал? Ни о чем. Он все еще в том же состоянии, в каком стоял под дверью желтой комнаты, где убивали его дочь. Он убежден, что раз ему сразу не удалось ничего выяснить, то мы тем более ничего не сможем. Но, по мнению Ларсана, он считает своим долгом не разрушать наши иллюзии. Рультабиль вновь погрузился в размышления. Выйдя из задумчивости, он заговорил о том, как ему удалось освободить привратников. «Я отправился к господину Стенджерсону с листком бумаги и попросил его написать следующее. Обязуюсь оставить у себя на службе своих преданных слух Бернье и его жену, чтобы они не заявили». Внизу он поставил подпись. Затем я ему объяснил, что, имея эту бумагу, смогу заставить их говорить, и уверил, что к преступлению они не имеют никакого отношения. Я ведь все время держался этого мнения. Следователь показал бумагу Бернье, и они заговорили. Не опасаясь больше потерять место, они рассказали то, что, по моему мнению, и должны были рассказать. Время от времени они браконьерствовали в угодьях господина Стейнджерсона и оказались в момент драмы неподалеку от павильона именно поэтому. Пойманных кроликов они продавали хозяину трактира «Дон Джон, который готовил их сам или перепродавал в Париж. Я-то догадывался об этом с первого же дня. Помните фразу, сказанную мной, когда мы вошли в трактир «Дон Джон? «Теперь придется есть мясо». Эту фразу я услышал тем утром, когда мы приближались к воротам парка. Вы слышали ее тоже, но значения не придали. Помните, подходя к парку, мы остановились посмотреть на человека, который сновал туда-сюда, время от времени поглядывая на часы. Это был Фредерик Ларсан за работой. А позади нас, стоявший на пороге хозяин трактира, сказал кому-то, кто был внутри. Теперь придется есть мясо. Почему теперь? Когда пытаешься проникнуть в тайну, упускать нельзя ничего. Ни из того, что видишь, ни из того, что слышишь. Мы приезжаем в довольно глухое место, где все взволнованы только что совершенным преступлением. Логика подсказывает, что каждую произнесенную фразу следует связывать с событиями дня. Поэтому... Слово «теперь» я понял, как после покушения. И с самого начала расследования пытался найти связь между этой фразой и разыгравшейся драмой. «Мы отправляемся позавтракать в донжон». Я повторяю там эту фразу, и по удивлению и досаде папаши Матье понимаю, что ее значение мною не преувеличено. И тут я узнаю об аресте превратников. Папаша Матье говорит о них, как о своих друзьях, жалеет. Я связал это воедино и подумал, «Теперь». Когда арестованы привратники, придется есть мясо. Нет привратников, нет и дичи. Как мне пришла в голову мысль о дичи? Ненависть, с какой папаша Матье отзывался о леснике господина Стейнджерсона. Мало-помалу натолкнула меня на мысль о браконьерстве. А так как по всему было ясно, что в момент преступления привратники не спали, то что же они делали в парке? Что-то связанное с драмой? Вряд ли. В то время я уже подозревал, Позже расскажу вам почему, что сообщников у преступника нет и что драма произошла из-за тайны, связывающей мадемуазель Стейнджерсон и убийцу, но не имеющей никакого отношения к привратникам. Браконьерство объясняло все, что касалось этой читы. Я принял это как версию и отправился искать доказательства к ним в домик. Там под кроватью я нашел силки и медную проволоку. «Черт побери», — подумал я. «Вот почему они оказались ночью в парке». Меня совсем не удивило, что они запирались перед следователем и даже под давлением такого серьезного обвинения, как соучастие в преступлении, не признались в браконьерстве. Ведь, признайся они, суд присяжных им бы уже не угрожал, но места своего они бы лишились. А зная, что в преступлении они невиновны, надеялись, что его быстро раскроют, и браконьерство их останется в тайне. К тому же, они в любое время могли в нем сознаться. Бумага с подписью господина Стенджерсона это признание ускорило. Они рассказали все, что нужно, и, очутившись на свободе, стали всячески выражать мне признательность. Почему я не сделал этого раньше? Потому что не был уверен, что их вина только в браконьерстве. Я решил выждать и прощупать почву. С течением времени моя уверенность росла. На следующий день после происшествия в таинственном коридоре я понял, что мне нужны верные люди, и решил завоевать их преданность, вызволив их из заточения. Вот и все. Услышав этот рассказ Рульта Биля, я не мог еще раз не подивиться простоте, с какой он разобрался с привратниками. Вопрос этот, конечно, незначителен, но я подумал, что в один прекрасный день молодой человек с такой же простотой объяснит нам и страшную ночь в желтой комнате, и случай в таинственном коридоре. Мы добрались до трактира дон «Донжон» и вошли. На этот раз хозяина не было видно, нас встретила хозяйка с милой улыбкой на губах. Я уже описывал трактирное помещение, описывал я и очаровательную блондинку с нежным взглядом, которая тут же принялась накрывать нам завтрак. «Как поживает папаша Матье?» — поинтересовался Руль Табиэль. «Все так же, сударь, все так же, пока еще не встает». «Значит, его ревматизм не прошел?» «Нет, прошлой ночью мне даже пришлось сделать ему укол морфия». Только это успокаивает его боли. Она говорила ласковым голосом, все в ней излучало кротость. Это была и вправду красивая, чуть вялая женщина с большими томными глазами, под которыми виднелись круги. Папаша Матье, когда ему не докучал ревматизм, жилось должно быть счастливо. Но была ли счастлива она с этим брюзгой ревматиком? Сцена, свидетелями которой мы не так давно были, заставляла думать обратное. Однако же ничто в поведении женщины не указывало на отчаяние. Она ушла на кухню готовить завтрак, поставив перед нами бутылку превосходного сидра. руль Табиль разлил его по стаканам, набил трубку, раскурил и принялся, наконец, неторопливо объяснять причины, по которым он вызвал меня в гландье с револьверами. «Да», — выдохнул он, задумчиво глядя на клубы дыма и своей трубки, «да, друг мой, сегодня вечером я жду убийцу».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 «Откуда вдруг такая уверенность? Уж не…» «Стойте!» — улыбаясь, прервал меня руль Табиэль. «Стойте, а не то наговорите глупостей». «Уверенность появилась у меня сегодня утром, в половине одиннадцатого, то есть еще до вашего приезда, и, следовательно, до того, как мы увидели в окне Артура Ранса». «Вот как? В самом деле?» — проговорил я. «Да, но почему именно в половине одиннадцатого?» «Так как в половине одиннадцатого мне стало известно, что мадемуазель Стэнджерсон прикладывает столько же усилий, чтобы позволить убийце проникнуть ночью к ней в спальню, сколько приложил роберт Дарзак, обратившись ко мне с просьбой этому воспрепятствовать. «Не может быть!» — воскликнул я и тихо добавил. «Не вы ли мне говорили, что мадемуазель Стэнджерсон любит Робера Дарзака?» «Говорил, потому что это правда». «Тогда не кажется ли вам странным?» «В этом деле все странно, мой друг, но, уверяю вас, известные вам странности не идут ни в какое сравнение с теми, с которыми вам предстоит еще столкнуться. По-видимому, нужно признать, сменил я тему, что мадмуазель Стенджерсон и преступник поддерживают между собой связь, по крайней мере, письменную. Признайте, друг мой, признайте, это вам ничем не грозит. Я же рассказал вам о письме на столе у мадмуазель Стенджерсон, письме, оставленном убийцей в ночь происшествия в таинственном коридоре и исчезнувшем в кармане мадмуазель Стенджерсон. Кто поручится, что убийца не требовал в этом письме очередного свидания и что после отъезда господина Дарзака он не даст ей знать, что свидание состоится нынешней ночью? Мой друг молча ухмыльнулся. Порой я спрашиваю себя, не дурачит ли он меня? Дверь трактира отворилась. Руль вскочил столь стремительно, словно получил на стуле удар током. «Господин Артур Ранс!» — вскричал он. Артур Ранс флегматично с нами поздоровался.